Что это? Почему мне нельзя поехать с мамой в школу? спросила Ави на следующее утро, идя рядом с папой к апельсиновой роще. Ави, Мария, мы уже всё это обсудили, сказал папа. Но почему я должна идти с тобой к дому хозяина фермы? Ты же говорила, вот дочек, сейчас здесь нет. Разве не важнее мне познакомиться с новой учительницей? Мама только занесёт твои бумаги в канцелярию и уточнит, можно ли тебе прийти на занятия в понедельник. Учителя и ученики все будут на уроке, а потом у мамы ещё дела, и неизвестно, когда она освободится. Я хотел взять тебя с собой, чтобы кое-что объяснить. Айви вытащила из кармана куртки Фернандо губную гармошку. И заиграла страна моя американскую патриотическую песню. Не доиграв, отняла гармошку от губ и спросила: "Пап, как ты думаешь, учительница в новой школе будет такая же хорошая, как мисс Дельгада?" Мисс Дельгада была как будто королева в прекрасном замке, а мы были её подданные, и она каждый день открывала сундук с сокровищами и дарила нам разные драгоценности. Папа нахмурился: "Айви, хватит выдумывать. уже не маленькая. И прекрати меня перебивать. Разве ты не слышала, я сказал, что мне нужно кое-что объяснить. Убери к свою игрушку. Айви кольнула обида. Она спрятала гармонику в карман. Прости, пап. Что-то хотел объяснить. Папа молчал, пока они не вышли из рощи. Тогда он широким жестом указал на заброшенный с виду дом. Газон перед домом побурел, его давно не поливали. Цветы засохли. Клумбы заросли сорняками, двери и окна были забиты досками. Деревянная терраса вдоль передней и боковой стен дома была покрыта толстым слоем грязи и пыли. Пап, что тут случилось? Помнишь, прошлой весной во фресноу все дети японцы из твоего класса перестали ходить в школу. Ай векнула. Мистер Гадо сказал, их отправили жить в специальный лагерь, потому что у нас война с японцами. Ещё вчера в классе не было ни одной свободной парты, а на другой день хорошо, если половина учеников осталась. То же самое случилось с хозяином фермы и его семьёй, сказал папа. Они японцы, их фамилия Ямамото. Правительство называет их врагами Соединённых Штатов. В Калифорнии сотни таких ферм пустуют, потому что хозяев отправили в лагерь, если не оплачивать счета каждый месяц. Владельцы потеряют всё. Поэтому я и здесь, чтобы спасти их фирму, спросила Ави. Папа кивнул. Пока мистер Ямамото отсутствует, я буду управлять фермой вместо него, буду оплачивать счета, платить самому себе жалование, а доходы хранить до его возвращения. За это, когда кончится война, мистер Ямамото оставит меня управляющим, а тот дом и участок земли, на котором он стоит, передаст мне в полную собственность. Папа произнёс эти слова как молитву. Собственность. Это значит, можно больше не уезжать, даже через год. А здесь столько хорошего, с чем не захочется расставаться: школа, где есть свой оркестр, отдельная комната, свой дом, куда сможет вернуться Фернандо, может быть, даже появятся подруги. Через несколько недель сын мистера Ямамото Кеннот получит разрешение привезти мне официальные бумаги, продолжал папа. Если ему понравится, как я забочусь о ферме, мы подпишем соглашение, которое закрепит надежду на лучшее для обеих наших семей. Как видишь, наше будущее тесно связано с их будущим. Если их сыну можно приехать сюда из лагеря, почему остальным нельзя? папа покачал головой. Кеннот не в лагере. Он офицер морской пехоты, переводчик. Ему дадут короткий отпуск, чтобы уладить дела отца. Получается, его родители и сёстры враги Америки, а он нет? Папа покачал головой. Я вообще не представляю, как они могут быть нашими врагами. Семья владеет этой фермой уже 40 лет. Мистер Ямамото сражался за Соединённые Штаты во время Первой мировой. Тогда почему их отправили в лагерь? Хороший вопрос, Айви. Но не на каждый хороший вопрос найдётся хороший ответ. Папа двинулся вокруг дома, а Айви за ним. В голове у неё крутилось ещё много вопросов. А что будет с теми японскими фермерами, которые не найдут никого вроде тебя, чтобы заботиться об их фермах? Банк продаст фермы по цене намного ниже их настоящей стоимости. Желающих купить по дешёвке землю полным-полно. Например, наш сосед, мистер Уорд, купил уже три участка в окрестностях. Он и ферму мистера Ямамото предлагал купить, но тот отказался. Может, ты есть причина, которая кроется за поведением мистера Уорда? Он хочет купить ферму Ямамото, но не может. Наверное, он сердится, что папа приехал эту ферму спасать. Позади дома когда-то был большой огород. Засохшие побеги томатов с гниющими плодами цеплялись за проволочную раму. За огородом стоял дощатый сарай с окошком. Папа вытащил из внутреннего кармана пиджака письмо Гильерма и вытряхнул себе на ладонь большое кольцо с дюжиной ключей и ещё два кольца поменьше, по одному ключу на каждом. Дубликаты для дома и сарая. Он перепробовал несколько ключей, пока наконец висячий замок на двери сарая не открылся. Папа потянул на себя дверь, и одна из петель отвалилась. "Завтра починю", сказал папа. Он стал пересчитывать лопаты, грабли и тапки, а Эви тоже заглянула в сарай. Там на стене, висели на гвоздях широкополые соломенные шляпы. В деревянном ящике лежали пакетики с семенами, Но больше всего Айве очаровала маленькая тачка. Там лежали игрушечные совочки, детские панамки, крошечные глиняные горшочки, уложенные один в другой. Айве представила, как две маленькие девочки ходят по пятам за своим папой и сажают в саду цветы и овощи. Может быть, они так и не увидели, как всё это выросло. Закончив осмотр папа снова кое-как запер сарай и направился к дому. Когда они подошли к задней двери, ай, выхнуло. Кто-то краской намалевал на двери слова: "Епошки жёлтые явроги. Папа, ужас какой". Папа втянул воздух сквозь стиснутые зубы. "Не нравятся мне такие слова. Папа, их сыну будет неприятно это видеть. Давай закрасим". "Молодец". Правильный подход. Так мы и сделаем. Надо бы и внутрь дома заглянуть. Но пока всё осмотрим слишком долго получится. Может, мама на той неделе сможет это сделать. А зачем осматривать? Когда дом долго стоит запертый, всегда лучше проверить, не протекают ли трубы, не завелись ли мыши и плотно ли закрыты окна, а то как бы белки или птицы внутрь не пролезли. Папа покачал головой, глядя на изуродованную дверь. Эйви провела пальцем по злобной надписи. Пап, кто мог такое сделать? Многие, наверное. Я читал в газете, где-то подожгли здание, в котором был японский храм. В другом месте побили окна японской прачечной. Что примечательно, эти здания до сих пор принадлежат японцам. Так же как и та ферма. Люди знают, что мистер Ямамото её не продал. Пап, А для тебя это не опасно, в тревожнойсяеве. Люди не будут на тебя сердиться за то, что ты здесь работаешь. Вряд ли? Фермеров-то не хватает. Знаешь, как нас ныне называет правительство? Папа гордо расправил плечи. "Солдаты продовольствия". Мы должны выращивать еду не только для всей страны, но и для военных. Поэтому правительство призывает всех разводить огороды, чтобы уменьшить нагрузку на фермеров. Во время войны все американцы своего рода солдаты. Даже американские японцы у себя в лагере обязаны работать на полях. Оп. А разведти Имамото не могли быть солдатами по удовольствию на своей ферме. Папа вздохнул и ничего не ответил. Он молча вынул из конверта фотографию и стал её рассматривать. Айви вытянула шею и тоже взглянула. На снимке были мистер и миссис Ямамото с детьми. Они стояли перед церковью. На мистере Ямамото были очки в чёрной оправе, на его жене платье с белым кружевным воротником. Кеннет был уже чуточку выше отца. Две девочки с пажской стрижкой и ровненькими чёлочками были в нарядных платьях и туфельках с перемычкой. Младшая повернула голову к сестре, улыбаясь и сжимая в руках любимую куклу. Айви не знала, как выглядят враги, но наверняка не так, как эта семья. Она показала на куклу. Как ты думаешь, ей разрешили взять её с собой? Наверное, им позволяют взять что можно унести в руках, но не больше. А она же работа сохранить остальное до их возвращения. Айви вдруг стала стыдно. Она ещё жаловалась, что ей пришлось внезапно уехать из Фрясной. По крайней мере, она приехала в уютный дом, который может когда-нибудь стать их собственным, а девочки Ямамото отправились в лагерь с тем, что можно унести в руках. Хайви с папой снова обошли дома и остановились у стены, которая от земли до кровли закрывала прибитая гвоздями решётка из деревянных планок. По решётке беспорядочно вилс плющ, побеги торчали в разные стороны, а Ивина хмурилась. Пап, его над быт подстричь. Я тоже так думаю, но мистер Ямамото в письме просил, чтобы я дал плющу разрастись как можно пышнее. Он, конечно, с причудами, но сразу видно, что ферму любит. Я сделаю, как он просит. Папа, с заколоченными окнами дом такой грустный и престажённый. как собака, когда её ругают. "Да", сказал папа. "Дома очень грустный". Они прошли по дорожке к деревянному домику из трёх стен. У задней стены стояла шаткая скамейка, а перед ней покоробленный стол. "Это автобусная остановка?" спросила Эви. Папа покачал головой. "Это торговый ларёк миссис Ямамото. Она весной продавала апельсины, а летом овощи". Как-то папа смотрел в углярёк, а Эви достала из кармана гармонику и заиграла с пляшем, пегги с пляшем. Она оглянулась на дом, и мысль наперенеслась в прошлое. Свежепокрашенный дом, кружевные занавески на окнах. На зелёной лужайке устроен пикник, расстелено старое одеяло. Девочки Имамото танцуют, держась за руки вместе с куклой. Они танцевали, пока голова не закружилась, а потом, хохоча, повалились на траву. Айвет от неладгу в гармонику. Она точно подружилась бы с сёстрами Имамото, если бы их не услали. Отсюда